Глава 24. Триллионы миль. Мой рейс Нью-Йорк-Брюссель приземлился в 10 часов в море тумана. Я прошел миграционный контроль, сел на тротуар возле аэропорта, положив рядом кейс с синтезатором и небольшую сумку со сменной одеждой, и стал есть цельнозерновый хлеб, запивая соевым молоком. Вскоре подошел высокий, неторопливый человек в длинной коричневой куртке. «Ты Моби?» — спросил он. «Да. Ты меня подвезешь?» Он ничего не сказал, только повернулся и пошел к машине. Я последовал за ним. Мы ехали около полутора часов с открытыми окнами, пока не оказались в какой-то маленькой бельгийской деревне, окруженной полями и коровами. Он высадил меня возле небольшой гостиницы, сказал «приеду в десять вечера» и ушел. Гостиница была маленькой, а моя комната совсем малюсенькой. Одна двуспальная кровать, деревянный стул, небольшое окно и ванная. Я поставил кейс в угол, лег на маленькую кровать и уснул. В шесть часов я проснулся, посмотрел на небольшую репродукцию Магрита рядом с кроватью и напомнил себе, что я в Бельгии. Я съел тарелку овсянки с соевым молоком и, поскольку стоял прекрасный летний вечер, вышел из гостиницы на прогулку. В деревне все уже было закрыто, так что я быстро вернулся обратно и прочитал одну из поздних книг Фрэнка Герберта О Дюне. 9 часов. Солнце село, водитель не приехал. 10 часов. Я съел немного хлеба и арахисового масла, которое привез из Нью-Йорка. Водитель не приехал. 11 часов. Я снова лег спать. Водитель не приехал. Двенадцать часов. Водитель приехал. «Ты где был?» — спросил я. «Опоздал», — ответил он, закурил сигарету и пошел к машине. Мы молча поехали по пустым бельгийским проселочным дорогам и в конце концов остановились на парковке у реки. «Где Рейф?» — спросил я. «На лодке», — сказал он. «На какой?» «Вон на той», — он показал на длинную баржу. Я достал кейс с синтезатором и пошел вместе с ним по парковке в сторону баржи. «Никогда еще не играл на лодках», — сказал я. Он ничего не ответил. Я поднялся по металлическому трапу, пересек палубу и открыл дверь. Из недр лодки доносились оглушающие звуки техно. «Так, давай свой инструмент», — сказал водитель и понес его вниз по металлической лестнице, исчезавшей в искусственном тумане. «Блин, тут какая-то жуть стигийская», — воскликнул я, спустившись по лестнице под звуки техно. Водитель посмотрел на меня, и я понял, что употребил довольно странное слово в разговоре с незнакомым бельгийцем. «Ну, стигийская», — неловко добавил я, — «как на реке Стикс». «Я знаю, что такое стигийский», — ответил он, — и мы пошли по металлическому коридору. Я пересек оживленный танцпол с низкой крышей, оборудованный в трюме, и поставил синтезатор на импровизированную сцену. Подошел промоутер, представился, сказал, что я выхожу в 4 утра и исчез в дыму. Путные танцующие тела извивались, звук был оглушительный, и я не видел ничего дальше, чем в пяти футах перед собой. В тумане виднелись какие-то руки, тела и лица, но очень расплывчато, У меня была еще пара часов до начала, и мне совсем не хотелось дышать дымом в трюме ржавой баржи, так что я нашел выход и выбрался на улицу. Внутри лодка напоминала картину Иеронима Босха, а вот снаружи царила тихая идиллическая ночь. Я отошел от лодки, и звуки техно позади постепенно стихли. Через пять минут я не слышал уже ничего, ни машин, ни техно, ни звуков города — только стрёк насекомых. Кошелек и паспорт остались в гостинице. В карманах у меня были только ключ от номера, пара берушей и дат-кассета. Я встал на берегу реки и задумался, что произойдет, если я нырну в реку и исчезну. Я не грустил, у меня не было депрессии, я не хотел умереть, я просто хотел упасть в реку, чтобы она вынесла меня в море. Быть живым прикольно и обычно интересно — но было что-то соблазнительное и в том, чтобы сдаться и погрузиться с головой в темную реку. С экзистенциальной точки зрения любой выбор кажется произвольным, и кто я такой, чтобы заявлять о том, что понимаю Вселенную, которой 15 миллиардов лет? Чем утонуть в реке хуже или лучше, чем не утонуть? Я простоял в задумчивости на берегу, наверное, полчаса. Было что-то успокаивающее в том, чтобы стоять на одном месте — чувствовать дуновение ветерка на коже и не двигаться. Вдалеке я видел яркий свет и предположил, что это Брюссель, но, прищурившись, притворился, что это Нью-Йорк. Если я упаду в реку, а потом открою глаза, перенесусь ли я волшебным образом на магистраль ФДР? Нет. У меня галлюцинации из-за смены часовых поясов. Если я упаду в реку, то просто промокну и замерзну. Я повернулся и пошел обратно к лодке. Музыка стала еще громче, воздух еще более душным. Промоутер нашел меня возле сцены. «Готов?» — спросил он, куря косяк. Я вышел на сцену и проверил синтезатор. Потом постучал по микрофону, он был включен. Я посмотрел на танцующую толпу и представил, как трюм наполняется водой, и мы все мирно тонем. Не бежим к выходам, расталкивая друг друга — а просто спокойно позволяем грязной речной воде наполнить наши легкие. Пол только что снял экспериментальный фильм о жизни на другой планете. В конце его короткометражки все персонажи мирно утонули в своем космическом корабле. Утопление было представлено как благо. Задумавшись об этом, я даже захотел сыграть сегодня другой сет — длинный, медленный эмбиент. Даже не музыку — просто длинные ноты аля «Тони Конрад», которые эхом будут отражаться от подводного металлического подвала этой странной старой баржи. Под эти медленные, долгие ноты мы все опустимся на дно реки, и наши легкие наполнятся темной водой. «Из Нью-Йорка!» Промоутер неожиданно выскочил на сцену и стал кричать в микрофон. «Моби!» Я прервал свои размышления, и начал концерт с «Ах-ах». Первые синтезаторные аккорды были громкими и угрожающими, а когда вступили барабаны, я стал стучать по октопад. Я толком не видел зрителей, но сквозь туман мне удалось разглядеть, что они все-таки танцуют. Закончилось «Ах-ах», началась электросыти. Я закричал, и через непроницаемый туман услышал, как зрители, собравшиеся в трюме баржи, закричали в ответ. «Гоу!» Next is The E, Rock The House, еще пара рейв песен, и через полчаса сет закончился. Зрители хлопали, а диджей поставил Evolution Speedy Джея. Я сложил в футляр синтезатор и октопад, покрытые миазмами от тумана и пота, и отыскал водителя. В гостиницу? спросил он. Да, спасибо. Мы покинули стигийскую баржу, и в 5 утра были в маленьком деревенском отеле. «В семь часов я приеду за тобой и отвезу в аэропорт». «Это очень важно», сказал я. «Завтра вечером у меня большое шоу в Вашингтоне, мне нельзя опаздывать на самолет». «Хорошо», — ответил он и уехал. «Я не устал. Солнце уже вставало, а через два часа мне предстояло уезжать. Так что вместо того, чтобы пытаться уснуть, Я вышел из деревеньки по аллее, обсаженной деревьями. Минут через десять я дошел до пастбища с коровами. «Привет, коровы», — сказал я, не зная, как вообще принято обращаться к коровам. Потом свистнул, надеясь, что они подойдут. Но они остались стоять, смотря на меня и жуя траву. Остался стоять и я. Рейверы все еще были в трюме лодки, освещенные стробоскопами, В Манхэттене сейчас половина первого, и миллионы нью-йоркцев напиваются, танцуют и занимаются сексом. А я стоял на поле в Бельгии в свете восходящего солнца и говорил с коровами. Вскоре я посмотрел на часы. Уже шесть утра. «Пока коровы», — сказал я. Они так и остались стоять, безучастно моргая. Вернувшись в гостиницу, Я сделал несколько сэндвичей с арахисовым маслом для самолета и вынес синтезатор ко входу маленькой гостиницы. Шестидесятилетняя владелица отеля сидела за столом и пила кофе. «Доброе утро. Вам нужно такси?» — спросила она. «Нет, спасибо. Меня подвезут». Я вышел к дороге, сел на кейс с синтезатором и стал смотреть, как на той стороне улицы открывается продуктовый магазин. В 7.15... Я начал паниковать. Вчера водитель опоздал на 3 часа. А если он сегодня опоздает хоть на 30 минут, я не успею на самолет. Я прошел обратно в гостиницу и спросил, «Вы можете вызвать мне такси в аэропорт?» Владелица отеля куда-то позвонила и сказала в трубку несколько фраз по-фламандски. Через 10 минут у гостиницы остановилось «желтое такси «Мерседес». «Вам в аэропорт?» — спросил пожилой водитель, куривший сигарету. «Да, и, пожалуйста, побыстрее». Мы домчались до аэропорта, и я даже успел на самолет за несколько минут до окончания регистрации. Устроившись у окна, я начал видеть себе гнездышко, словно крыса, положил на кресло подушку, укрылся двумя простынями, сунул в уши затычки и достал маску для сна. Для типичного грызуньего гнезда — Не хватало разве что обрывков газеты и колеса для бега. Боги транспорта подарили мне пустое место справа и отрубившегося жирного мужика, сидевшего в проходе. Вскоре мы будем лететь над Атлантическим океаном, и я засну. От усталости у меня болело все, даже волосы и селезенка. Я просто хотел получить простое благо — сон. Я надел маску для сна, И тут по громкой связи послышался голос, объявивший на английском языке. «Леди и джентльмены, несколько слов о нашем рейсе. Ваша безопасность — наш главный приоритет, так что...» «Так, ладно, сейчас это закончится, и я посплю», — сказал я себе. Через четыре минуты голос, наконец, договорил. «Спасибо, что летите, Сабена. Удачного полета!» Я закрыл глаза но меня тут же разбудило объявление на немецком языке «Beste Damen und Herren». А потом предполетное объявление прозвучало еще на четырех языках, включая даже японский. Через двадцать минут объявления наконец-то закончились, и я осторожно выглянул из-под маски. «Ничего больше не будут объявлять?» Не летит этим рейсом кто-нибудь из Гиндукуша, кому нужно перевести инструкции для ремней безопасности с языка Урду. Я понял, что Бог разрушил Вавилонскую башню просто потому, что его задолбали бесконечные разговоры над Духом. Перед тем, как разгневаться и рассеять народы по всей земле, Господь наверняка кричал: Да заткнитесь, вы уже все наконец, пожалуйста. Толстяк на крайнем сиденье храпел. Японские туристы читали. Книги задом наперед. Я прислонился к окну. Я сидел на дешевом, шишковатом сиденье и пах чужими европейскими сигаретами, но все-таки мне удалось заснуть. Через 6 часов мы приземлились в Вашингтоне и 20 минут нас развлекали обязательными предпосадочными сообщениями. Меня уже не раздражал этот многоязычный саундтрек. Я радовался, что скоро увижусь со своей девушкой и сыграю несколько эйфорических песен на рейве в «Чистом поле». Я был чопорным белым англосаксонским протестантом из Коннектикута, но на рейв-сцене чувствовал себя перерожденным, бесстыдным и счастливым. В детстве я узнал, что существуют культурно допустимые эмоции, и радость в их число не входит. На выражение счастья, если они не были связаны с футболом, алкоголем или деньгами, в Новой Англии смотрели с подозрением». А теперь я стал частью сцены, всем смыслом существования которой была неприкрытая, бесстыдная радость. Она появлялась уже в названиях песен «Everybody's free» — «Все свободны», «Feel so real» — «Настоящие чувства», «String of life» — «Нити жизни». Для многих рейверов основным источником радости было употребление наркотиков, но главным идеалом — все равно оставались празднования и отсутствие стыда. После двух десятилетий, проведенных с опущенной головой и скрываемыми чувствами, теперь я мог спокойно вскидывать руки в воздух на танцполе с сотней, тысячей или даже десятью тысячами других людей и быть счастливым. Машина подъехала к гостинице в Джорджтауне. Через гигантские окна в атриуме светило солнце. Я прошел через автоматические двери, и мне навстречу выбежала кара. Мы обнялись и поехали на лифте наверх, к моему номеру. Я рассказал ей, как за последние сутки успел слетать в Бельгию и обратно, а она, как ела сэндвичи на поезде «Амтрак». Зайдя в номер, она раздвинула шторы. Неподалеку мы увидели памятник Вашингтону. «О, Боже!» — воскликнула она. «Тут все видно до самого горизонта». Я схватил ее, бросил на постель и начал целовать. Она засмеялась. «Не хочешь сбегать в душ?» — спросила она. «Ты весь пропах самолетом». «Ладно, помоюсь», — ответил я. «Но не надо ко мне приходить». «Обещаю», — искренне сказала она. Я разделся и залез в душ. Через пять секунд дверь в ванной открылась. «Эй», — сказал я. «Если это Кара, то я же тебе уже сказал, не заходи в душ!» «Это я, Кара», — ответила она. «Ты уверен, что мне сюда нельзя?» «Такие правила», — сказал я. «Ты уверен?» «Ладно, в этот раз можно», — смилостивился я. Она отодвинула шторку душа. В девять вечера мы вышли из гостиницы и поехали на рейв, который устроили в часе езды от Вашингтона. Мы припарковались за сценой и вышли из машины. Диджей как раз поставил «Everybody's Free Розалы. Ночь была тёплой, рейверы на огромном поле дули в свистки и вскидывали руки. Мы с Карой вышли на сцену и посмотрели на рейверов и их неоновые светящиеся палочки. «Я хочу потанцевать», — сказала она и потащила меня за руку, как ребенок. Я засмеялся. «Ладно, иди танцевать, потом встретимся». Она убежала в толпу. Я поднялся на холм позади поля, лег на траву и попробовал разглядеть кару в море десяти тысяч кайфующих рейверов. В конце концов, мне это удалось. Она танцевала с какими-то ребятами, которые даже не сняли рюкзаков. Диджей поставил трек, которого я еще не слышал, с кучей брейкбитов и фортепиано. Я лежал в траве, закрыв глаза и ощущал прекрасное давление музыки и тяжелого «Атлантического летнего воздуха». Я открыл глаза и посмотрел в небо. Из-за светового загрязнения там были видны от силы пять звезд. «Вся эта пустота между нами и ними», — подумал я. «А мы копошимся тут в траве, как веселые букашки». Диджей поставил песню «Продиджи», и зрители зааплодировали. «Уф!» — я открыл глаза, — Кара напрыгнула на меня сверху и уселась на мне. «Нашла тебя», — воскликнула она. «Твой менеджер сказал, что через полчаса твой выход». Мы встали. «Воздух не кажется тяжелым?» — спросил я. «Нет, воздух как воздух», — ответила она. Я посмотрел на стробоскопы у сцены. Эти маленькие гиены — огненные, загоравшиеся на доли секунды и заполнявшие тяжелый воздух светом. Последними словами Гёте были «больше света». Может быть, он предвидел появление Рейва? Мы с Карой стояли на краю сцены и ждали, пока Скотт Генри закончит свой сет. Сегодняшний Рейв назывался «Будущее». Промоутер Майкл вышел на сцену и взял микрофон. «Привет, будущее!» — крикнул он, и будущее закричало ему в ответ. «Добро пожаловать в лето любви!» Зрители просто с ума сошли. Послышались даже звуки дудок. «Он только что сошел с самолета из Бельгии. Вот он, из Нью-Йорка. Моби!» Я выбежал на сцену, когда заиграла «Ах-ах». Забрал микрофон у Майкла и закричал. Я орал во все горло, пытаясь докричаться и до рейверов, и до маленьких точек в небе, находившихся от нас в триллионах миль. Звук в космосе не распространяется». Но можно притвориться, что это не так. Без атмосферы звук умирает, исчезает в вакууме, так что мы заполнили вакуум своими жизнями, широкими бельгийскими реками, фортепианными гимнами, радостью, сексом в гостиничных ваннах. Я почувствовал, как меня захлестнуло зрительской любовью. Когда я сыграл Next из The И», десять тысяч рейверов взорвались радостью, как один». «Я чувствую это», — пропел я. «Я чувствую это», — пропели они. Мы были прижаты к земле огромным весом. Историей, наследием, Богом, воздухом. Мы пели и плясали в полях, трюмах и подвалах. Я посмотрел на Кару, стоявшую в стороне. Она танцевала и улыбалась. «Я чувствую это!» — закричал я десяти тысячам рейверов, стоявшим под ночным небом. «Я чувствую это!» — закричали они в ответ.